Глава третья. Следующим пунктом назначения стал бальный зал. Здесь слуги до сих пор чистили мыли, скребли, полировали, чтобы добраться до каждого стеклышка, закованного в узорную металлическую сетку витражных окон, заполнивших собой пространство от потолка и до пола, пришлось подставлять высоченные стремянки. Те же тонкие, но устойчивые лестницы использовались и для приведения в порядок тяжелых бордовых портьер, украшенных сложным плетением из золотой нити. Слуги орудовали длинными швабрами, видимо, магическими, так как стоило тронуть ткань или стекло, и место касания и часть вокруг него становились чище. Помимо самонатирающих тряпок, по полу катались горничные на странных щетках – оставляя за собой блестящую поверхность паркета. Пыль с кушеток и пуфов убирали при помощи смешных мешочков, которые не только всасывали в себя пыль, но и слизывали застарелые пятна. Тут же мельтешили храмовники-иллюзионисты, пытаясь небольшими картинками украсить три огромные стены бального зала. Если честно, выходило не очень. Вернее, сами иллюзии выглядели сказочно – Но при всем старании магов живые пейзажи размером с небольшой холст под масло производили общее впечатление недоделок. Видели это и хромовники, чего расстраивались, и наводили спустую суету еще усерднее. «Никто и не заметит эти крошечные иллюзии, разбросанные по стенам», — сокрушался один. «Может, постараться и живых картин сделать побольше?» — предлагал другой. «И кто твою работу увидит под потолком?» – фыркал третий. Лавируя между горничными, я подошла к мужчинам. «О, смотрю, у вас все готово!» – похвалила я, не сводя глаз чудесных иллюзий. Те на самом деле производили впечатление. Удивительные красоты пейзажи поражали воображение, жили своей жизнью несколько минут, после чего сменялись новыми – еще более волшебными и невероятными. А лохматый и небритый храмовник, сознавшийся в первый день нашего с ним разговора в том, что является непревзойденным мастером по самым сложным вариациям иллюзий, создал целый видеоряд, напоминающий немое кино, но в цвете и с полноценной сюжетной линией на полчаса. Моя любимая сказка про русалочку, которую я рассказала магу, а жила на небольшом подносе – Крошечные герои и декорации получились лучше, чем настоящие. Смотреть на них можно было с любой стороны. Ракурс на происходящее действо не менялся. Идеальная иллюзия для демонстрации в центре зала в качестве основного развлечения. «Да», – как-то невесело отозвались хромовники. «В чем дело?» – не поняла я их уныния. «Как вы собираетесь распорядиться иллюзиями? Они ведь такие мелкие, вряд ли гости захотят на них любоваться через увеличительные стекла!» «Думаю, укрупнить иллюзии!» «Как? Я вам не говорила, что во мне иномирная магия?» «Мы знаем, Рихая!» — подтвердили храмовники, почтительно кланяясь и в ожидании затихли. «Я могла бы попробовать влить силы в ваши творения!» «Это возможно? Что? Как?» – удивились мужчины. «Разве иномирянки способны владеть магией, как местные магини?» «Почему нет? Иномирные женщины ничем не отличаются от магинь Слаэры. Разница лишь в обучении. Иномирянки вовсе не сосуды для магии, из которого переливают силы в наследника. Мы тоже кое на что способны». «И вы уже пробовали? Что-то получалось?» «Конечно, много раз!» – с бахвальством ответила я, раззадоренное недоверием, прозвучавшим в голосах храмовников. «Но разве вам можно?» – робко поинтересовался кто-то из мужчин и выразительно посмотрел на мой живот. «Я не в положении, если вы об этом. Так вышло. Но сейчас мы говорим не об этом. Главное, что я готова поделиться магией для увеличения размера ваших иллюзий». Мужчины закивали молчаливыми болванчиками, явно сомневаясь в правдивости моих слов. Что ж, пора браться за дело. Я приблизилась к одной из висящих в воздухе иллюзий и распростерла над ней ладони. Вокруг стоял шум, народ работал, что-то бурно обсуждая. Я закрыла глаза, но отвлечься и войти в расслабленное состояние мне удалось не сразу». ощутив бурлящие по венам потоки энергии, распахнула глаза и отдернула руки. Но оказалось поздно. Иллюзия, перенасыщенная моей магией, выросла до гигантских размеров и схлопнулась, рассыпавшись на мелкие цветные кусочки. «Нет!» – взвыла я, протягивая руки и пытаясь ухватить исчезающие обрывки чудесной картины тенистого сада с диковинными цветами. но иллюзия проходила сквозь мои пальцы, превращаясь в вереницу мерцающих звездочек, которые ярко вспыхивали напоследок и пропадали. «Она была такой красивой!» «Не расстраивайтесь, рехая!» — попросил вихрастый паренек с густыми черными бровями. «У меня еще две осталось, они очень похожи на первую!» А у самого глаза на мокром месте. «Еще бы! Два дня стараний уничтожены меньше, чем за минуту!» «Я не специально!» «Он знает!» – заверил меня с поклоном худой миловидный мужчина с двумя длинными белыми косами. «Мы все знаем. Если бы пользоваться силой было так просто, как кажется, все иномерянки, вместо того, чтобы вынашивать наследников, в первую очередь занимались бы подпиткой заклятий и урожая». Я виновата кивнула. Но ваши старания лицо Видно, что давно изучаете контроль над магией. Серьезно? Давно? Всего же несколько дней? Выходит, я многого достигла. Давайте, Рихаев, вместе попробуем. Я немного изучал теорию о совместных воздействиях на магические заклятия. Правда, там речь шла о том, чтобы обе стороны вкладывали силы, Но я попытаюсь вместо того, чтобы вливать магию, растянуть картинку до нужных размеров. Вы вряд ли сейчас способны ощутить тот момент, когда иллюзия готова лопнуть от переизбытка магии. Поэтому слушайтесь меня. Я со страхом посмотрела на чудесные живые картины. Уничтожать их было бы нестерпимо жаль. «Возьмем мою», – предложил белокосый мужчина. Он занес ладонь над восхитительным водным пейзажем и выразительно посмотрел на меня, приподняв густую бровь. Пришлось затолкнуть свою трусость поглубже и протянуть руку. «Приступайте!» – подбодрил он меня. Я сделала глубокий вдох и резко выдохнула. «Что ж, взялась? Теперь нечего идти на попятную!» Я протянула руку и отпустила магию – делать это становилось с каждым разом все проще хватит мои руки отбросило чужой энергетической волной в испуге я прижала их к груди сердце бешено стучало отличная работа похвалил хромовник повезло рихтону рену присвистнул другой не смело открыв глаза я взглянула на то что получилось не то слово Завороженно выдохнула я. «Вы потрясающий мастер!» Выросшая во всю громаднейшую стену иллюзия поражала воображение. Волны яростно бились о скалы, выбиваясь за края картины, и брызгали мне на платье. На ткани ненадолго оставались мокрые пятна, как и на полу около стены, после чего искрясь исчезали. «Я имел в виду вас, Рихая!» — смутился мужчина. «Значит, мы оба молодцы!» Не стала спорить я и посмотрела на следующие картинки, зависшие в воздухе и ожидающие своего часа. «Нужно решить, где лучше разместить какой пейзаж и что зачем будет сменяться», — подсказал Беловолосый. «Да!» Мы пересмотрели иллюзии, поделили их на три стены и наметили очередность. — Столько картин, не может себе позволить даже Ростен, — заметил кто-то из хромовников. А уж на его балы всегда делаются лучшие иллюзии, штук пять, не меньше. — И как это выглядит? Ухватилась я за возможность узнать хоть самую малость про чужие приемы. Мой взгляд принялся прочесывать хромовников, выискивая говорившего. — Вы видели? — Нас разве кто пригласит? — усмехнулся белокосый. Мы же низший состав. Если только Рихвеслик видел, он младший сын Рихтона. Храмовник кивнул на лохматого мужчину, совсем не похожего на аристократа. — Что там смотреть? — отмахнулся Рихвеслик. — Готовые иллюзии на стене выглядят так же, как и заготовки в храме. Он указал на увеличенный мной пейзаж. Одна или несколько картин живут на протяжении всего бала, пока вложенные в них сила не иссякнет и иллюзии не растворятся. — Но ведь наша работа лучше? — спросил один из мужчин. — Конечно, лучше, — убежденно подтвердил Рихвеслик. — Ни в одном доме не украшают три стены, да еще с таким количеством смен иллюзий. А если и мою заготовку и увеличит? Он многозначительно умолк, прикрыв глаза. — Постараюсь, — пообещала я. Что ж, нужно действительно постараться. Кажется, у меня появился шанс не просто подготовить прием, как полагается, но и кое в чем переплюнуть местное увеселения. Продолжим? – предложила я. Над каждой иллюзией пришлось попотеть. Я вливала силу в заготовку, а мужчина с белыми косами вовремя меня останавливал и вплетал картинки в общую хронологию восхитительного зрелища. Работа оказалась выматывающей, но интересной. В перерывах мы мило болтали с храмовниками обо всем на свете. Они показали себя очень приятными собеседниками. Будучи сыновьями из обедневших родов или незаконно рожденными детьми от прислуги, они, тем не менее, получили в храме достойное воспитание. Мужчины многое знали и с готовностью рассказывали о Лаэре, а также с не меньшим удовольствием и любопытством интересовались о моем мире. Даже необщительного веслика я втянула в беседу и выспросила мелкие подробности правил приема гостей. Спустя пару часов стены зала демонстрировали то уютные лесные поляны, то сказочные красоты водопады, то горные шпили, покрытые снежными шапками. Пейзажи захватывали дух, Погружали в особую атмосферу, а затем плавно сменялись, принимая новый, но не менее умопомрачительный вид. Восторг! Хором одобрили несколько храмовников. Слуги к этому времени закончили свои работы и ушли, поэтому наши восхищения разлетались по пустому залу, отражаясь от высоких стен и окон и терялись под высоким потолком среди россыпи магических осветительных шаров. «Остались еще силы, Рихая?» Задором поинтересовался Рих-Веслик, потирая ладони и пододвигая ко мне под нос со сказкой, застывшей на одном кадре. На самом деле магических сил у меня ни капли не убавилось. Во всяком случае, я ничего подобного в себе не ощущала. Зато от усталости просто валилась с ног. Но храмовнику ответила с прежним энтузиазмом. «А то!» Остальные мужчины не стали расходиться, с любопытством наблюдая за процессом. Мои руки дрожали, только бы не напортачить. Непонятно, почему Беловолосый оставил самую сложную работу на потом. Уничтожить разом целый спектакль – это была бы катастрофа. Мы с Хромовником дружно протянули ладони к сложной иллюзии, но я никак не могла настроиться и отпустить энергию. «Рихая, вы устали?» — спросил мой напарник, так и не дождавшись от меня потока магии. — Дело не в этом, — прошептала я. — Просто боюсь. — Да ладно вам, Рихая, — рассмеялся Рих-Веслик. Ну, — но перестарайтесь, ничего страшного. Просто не будет на празднике вашей сказки. Придумаем что-то другое на скорую руку. В горле застрял ком. Я кивнула, не в силах ответить, и снова протянула руки к заготовке Риха. В этот раз, делясь магией, ощущения мне показались отличающимися от прочих подзарядок. Словно внутреннее искрящееся бурление остановилось за некой чертой, подпустившей его достаточно близко, чтобы прочувствовать исходящее тепло, но не позволившей полностью затопить меня нежностью. «Все, рехая достаточно!» — услышала я довольный голос беловолосого хромовника — а за ним и аплодисменты. Я растерянно посмотрела на мужчин. Многие из них улыбались. Кто-то удивленно перешептывался. «Рихаэли, я вас не сдерживал», пояснил беловолосый храмовник в ответ на мой вопросительный взгляд. «Вы справились самостоятельно». Я пошатнулась, почувствовав, как краска отливает от моего лица. Несколько рук потянулись ко мне, готовые в любой момент подхватить и уберечь от падения. Г «Если бы я...» — в горле пересохло, а вязкая слюна не желала сглатываться. «Я был рядом», — легко отмахнулся мой напарник. «Ничего бы не случилось. Чуткое наблюдение с моей стороны и полная сосредоточенность с вашей. Иллюзиям ничего не грозило. К тому же я видел по вашему настрою рехая». «Абсолютную готовность к самостоятельной работе. Вы же нащупали вожжи для управления магией, правда?» «Кажется...» — вынуждена была согласиться я. «Что-то такое почувствовала, но не уверена, что это то самое. Не сомневайтесь, оно родимое. Скоро вы сможете интуитивно вкладывать свою энергетику во все, что требует подзарядки, причем без сторонней помощи». Я молчала. не веришь, что у меня все-таки получилось. Нет лучшего способа овладеть магией и ее приемами, как желание и практика. И того, и другого у вас оказалось сегодня предостаточно. Вы молодец, Рехая. К тому же, не думаю, что сегодняшний день единственный, когда вы практиковались в порционном вложении силы. Поэтому не стоит удивляться хорошему результату. «Много практики?» Не то слово, как каторжная тренировалась с дедом Хопом и штудировала книги про магию. И не зря. Наконец, несмелая улыбка тронула мои губы. «Я молодец?» «Да, я справилась. Я на верном пути. Нужно скорее сообщить деду Хопу. Он так обрадуется, что его теория о способностях и верна». «Вы совершенно точно устали, Рехая. Спустил меня с небес на землю беловолосый хромовник. Кажется, его звали Биллоу, явно намекая, что пора расходиться. А завтра предстоит непростой день. После его слов я почувствовала, что и вправду еле стою на ногах. Завтра прием, пора ложиться спать. Да и дед Хоп наверняка уже смотрит десятый сон. Но как же хочется повторить успешный результат и убедиться, что действительно могу». Могу чувствовать магию и в состоянии ее сдерживать. Я обвела взглядом сонных, усталых мужчин. «Да, время позднее», — опомнилась я. «Давайте расходиться. Большое спасибо за работу, Рихи!» Мы двинулись к выходу, когда я обернулась и посмотрела на иллюзии. Сначала на стены, потом в центр зала, где стоял поднос со сказкой. Чудесные картины застыли и поблекли, а спектакль стек на поднос разноцветной лужицей, и лохматый храмовник засунул посудину под мышку, собираясь забрать с собой. «Нужно экономить магию. Завтра активируем», — пояснил он мне. К себе я возвращалась, пошатываясь. Вроде в процессе не чувствовала оттока энергии, а под конец накрыла жуткая усталость. Несмотря на невероятную силу, дарованную между Мирьем, И у нее, увы, похоже, есть предел. «Что с тобой, Лия?» Прогрохотала позади меня. От неожиданности я подпрыгнула и одновременно попыталась повернуться. Ноги скрутились между собой. Если бы не сильные руки, подхватившие меня, точно рухнула бы на каменный пол. Устала, пискнула я в свое оправдание. Что с моим голосом? Наверное, еще не отошла от неожиданности, — Иначе чего бы мне теряться при Ренне? Я его уже давно не страшилась и чувствовала себя рядом с ним комфортно. Я обвела его могучую шею руками, доказывая это самой себе. Тут уже Рен покачнулся. А с тобой? В свою очередь весело поинтересовалась я, довольная тем, как в буквальном смысле сногсшибательно влияю на мужа. Тоже устал, пробормотал он, пряча глаза и ускоряя шаг. Желая подзадорить Рена, я как бы невзначай провела пальчиком по его шее. Кожа под моими ладонями покрылась мурашками, отчего у меня самой перехватило дыхание. Его походка стала неровной, а взгляд блуждающим. Я сглотнула. Вышло звучно. Рену кратко бросил взгляд на мои губы, скользнул по шее, а, наткнувшись на утянутую платьем грудь, быстро убрал. Неужели смутился?» У меня закружилась голова, но губах непроизвольно заиграла улыбка. Я ему нравилась. Я это чувствовала и пьянела от счастья. Наши сердца бешено бились в унисон, и мне казалось, их стук вот-вот перебудет весь замок. В мою комнату Рен не вошел, а ввалился. Я в предвкушении прикрыла глаза, но тут же их распахнула. Не может быть! Рен торопливо усадил меня в кресло и бросился вон. Я и пикнуть не успела, как дверь в мои покои захлопнулась за его широкой спиной. «Разве так бывает?» Настроение упало. Хотелось разрыдаться в голос. Сбежал от меня. Сумел воспротивиться притяжению, что неожиданно появилось между нами. Долг превыше неизменных чувств. А вот меня буквально трясло от неудовлетворенного желания». Но только ли физическое влечение было повинно в моем состоянии? Что я чувствовала к нему на самом деле? Хотела ли развитие наших отношений? Уткнувшись лицом в диванную подушку, я задумалась. Что со мной? Почему меня так волнует, что происходит с Ренном, в то время как сама не в состоянии признаться в собственных чувствах хотя бы себе? Мне нравится мой муж. Но насколько сильно... «Готова ли я пожертвовать свободой и остаться рядом с ним?» «Кажется, да. Он добрый, умный, заботливый, сильный и привлекательный. Вот, ключевое привлекательный. Раньше я так не считала. Похоже, Рен пробрался в мое сердце, незаметно для меня самой. И что теперь делать? Он-то напротив сторонится меня. Попробовать очаровать?» Хотя о чем я? Он ясно дал понять, что нам не быть вместе из-за отсутствия в нем магии. Но очень много магии есть во мне, и, как выяснилось, я даже могу ею напитывать заклятие. Я гораздо лучший вариант для Рихота, чем Элфин. А значит, Ренну вовсе не обязательно уходить в храм ради семьи и подданных. У него появился выбор. Но сделает ли Рен его в мою пользу? Я подняла голову с думки и утерла выступившие на глаза слезы. Мне нельзя плакать. Завтра я должна выглядеть феерично. Я докажу Ренну, что достойна быть его женой и правительницей Рихота. Расскажу о своем даре, который полезен, оказывается, не только в качестве донора для наследника. Он поймет, что уход в храм – плохая идея, а я – лучшее, что случилось в его жизни». Утром едва выбравшись из постели и умывшись, я вызвала к себе Асию. Девушка отчиталась по приготовленным комнатам для гостей, а также по общей уборке замка. Рехая у ваших дверей с раннего утра толпятся хромовники. Наконец сообщила мне Асия, после того как мы обговорили с ней все нюансы, и я, дав последнее распоряжение перед приемом, собиралась ее отпустить. Уж не знаю, чего они хотят, но настойчиво ждут. Ася недовольно нахмурилась. «Все двадцать человек!» «Я догадываюсь, зачем они явились. Зови, пусть войдут!» Улыбнулась я. Рассказывать причину, несмотря на неприкрытое любопытство, сквозившее во взгляде Асьи, не стало. Хотела сделать сюрприз и для нее. Уверена, никто не ожидает от сегодняшнего вечера чего-то необычного, тем более те, кто в курсе про острый дефицит финансов Миртов. «Хорошо», – бесцветно отозвалась горничная, поджимая губы. Она явно не одобряла моего общения с хромовниками низшего состава. А уж когда я отпустила ее, не позволив послушать разговор с магами, девушка и вовсе насупилась. «Арихая», – обозначил приветствие бородач, отвесив мне поклон, и за ним поклонились остальные мужчины. «Доброе утро», – широко улыбнулась я хромовникам. Сегодня совершенно искренне, так как с некоторыми из них вчера довольно близко познакомилась и прониклась симпатией. Чем обязана в такое раннее время? Не терпится приняться за работу?» «Так и есть», — подтвердил мужчина, снова кланяясь. «Мы наслышаны, что вы вчера сделали с иллюзиями наших товарищей и хотели бы показать вам свои работы». Риха еще не завтракала», — возмутилась вездесущая Таня. «Вот ты мне и принесешь что-нибудь вкусненькое», – подмигнула я ей, желая спровадить. Мне хотелось, чтобы на празднике Таня насладилась магическими диковинками вместе со всеми, а не довольствовалась обрывками, увиденными случайно. Девочка унеслась на кухню, а я пригласила храмовников продемонстрировать плоды своих трудов. Мы вместе обсудили, где и чьи работы расположим – и назначили время встречи, чтобы влить магию в заготовки. Иллюзионисты, почувствовав себя после вчерашней совместной работы гораздо увереннее, давали толковые советы и ободряли товарищей. «Из нас вышла неплохая команда, как считаете?» – пошутила я. «Впору вместе готовить заказы к другим праздникам!» «Для нас это была бы большая честь!» – встрепенулись мужчины, серьезно восприняв мои слова – и, обрадовавшись шансу, наконец оказаться востребованными. «Мы могли бы приносить заготовки для подзарядки и делить прибыль», — робко предложил один из них. Я не нашлась, что ответить, но храмовники поспешили это сделать за меня, перебивая друг друга. «Ох, простите нас, грубияна, фрихая! Разумеется, с подобными разговорами нам следует обратиться к вашему супругу». «Не серчайте! Просто мы так обрадовались вашему предложению!» Что ж, если не удастся по-тихому покинуть рихот, инсценировав гибель, похоже, можно податься в местный храм, объявив себя бесплодной. Чем не вариант? И крыша над головой, и работа. «Рихаэлия!» Таня ворвалась в гостиную, как обычно, маленьким ураганчиком. Заплаканное лицо и трясущиеся руки – напугали меня больше, чем срывающийся на крик голос. Я соскочила с кресла и крепко сплела пальцы рук, готовясь к неприятному известию. И оно не заставило себя ждать. «Рихая ли я?» Не обращая внимания на магов, Таня грохнула под нос с завтраком на стол и, закрыв лицо руками, в голос разрыдалась. «Это я виновата!» — завыла она. Мужчины, не привыкшие к детским слезам, застыли в нелепых позах, боясь двинуться. В движении остались лишь глаза, в панике осматривающие предметы в гостиной и выискивающие способ поскорее прекратить рев. «В чем?» – как можно спокойнее спросила я, хотя у самой сердце выпрыгивало из груди от волнения. «У вас нет к празднику платья! А я об этом даже не подумала! Сейчас прибыли платья для рихта Орланы и Ясмедары, а у вас ничего нет!» «Ох!» – хором выдохнули храмовники, то ли сочувствуя, то ли ожидая истерики уже от меня. Взгляды храмовников сошлись на мне, пытающиеся осознать свалившуюся новость. «Это моя вина!» Заламывала руки Танни. «Не твоя? Ты тут вообще ни при чем! Успокойся, пожалуйста!» Пробормотала я, попутно обдумывая, что же теперь делать. «Моя официальная горничная Асья, это она должна была позаботиться!» Похоже, девушка, как и я, замоталась с подготовкой к приему и просто забыла про наряд. «Но сейчас не неважно, кто виноват. Нужно решать, как выкрутиться!» У каждой проблемы имеется свое решение, а то и не одно. Ничего страшного, — наконец бодро ответила я, при этом ощущая горечь на кончике языка. Похоже, придется пойти на свой первый в жизни бал, в чем попало. Уверена, рихта Орлана не будет против, если я воспользуюсь ее нарядом. Не выйдет, она ниже вас рихая и толще, Вы утонете в ее платье, а ушивать нет времени, да и вряд ли смотрелось бы красиво. Приплыли. Почувствовав, что ноги перестали меня держать, я опустилась в кресло. Если я пойду в этом, без особой надежды спросил я присутствующих, указывая на свой повседневный темно-красный наряд, расшитый золотом, то сильно нарушу местный этикет. — Вы плюнете гостям в лицо! — категорично отрубил Веслик со знанием дела. Хромовники и Тань не закивали, подтверждая его слова. — Тогда обмотаюсь куском ткани и скажу, что это мирная мода! — предложила я, неожиданно повеселев. Кажется, у меня начинался истерический смех. — Тогда уж лучше обмотаться иллюзией! — хмыкнул рыжий паренек, но мужчины переглянулись. после чего Биллоу сказал, «У нас есть еще время. К вечеру общими силами наряд для хозяйки приема будет готов». Мужчины почтительно откланялись и вышли из моих покоев. А я как сидела, так и продолжила недоуменно хлопать глазами. «В иллюзию? Серьезно? Хотя, какой у меня есть выбор? Пусть делают, что хотят». В конце концов, платье из тумана или листвы будет поинтереснее тех вариантов, одним из которых я собиралась шокировать неискушенную публику».